Но если бы вы видели, как несмело я шел, с каким страхом озирался назад, как я был всегда на чеку, готовый в каждый момент бросить свою корзину и пуститься на утек ради спасения живота своего, вы приняли бы меня либо за преступника, терзаемого совестью, либо за человека, пережившего жестокий испуг, что и составляло истину. Но после того, как я выходил в течение двух или трёх дней и не открыл ничего подозрительного, я сделался смелей. Я положительно начал приходить к заключению, что всё это мои собственные фантазии. Но чтобы уже не оставалось никаких сомнений, я решил ещё раз сходить на тот берег и слечить таинственный след с отпечатком моей ноги. Если бы оба следа оказались одинаковыми, Я мог бы быть уверен, что я испугался самого себя. Но когда я пришёл на то место, где был таинственный след, то для меня, во-первых, стало очевидным, что когда я в тот раз вышел из лодки и возвращался домой, я никоим образом не мог очутиться в этой стороне берега, а во-вторых, когда я для сравнения поставил ногу на след, то моя нога оказалась значительно меньше. И опять меня обуял панический страх. Я весь дрожал, как в лихорадке. Целый вихрь новых догадок закружился у меня в голове. Я ушёл в полном убеждении, что на моём острове недавно побывали люди или, по крайней мере, один человек. Я даже готов был допустить, что остров обитаем, а отсюда следовало, что меня каждую минуту могут захватить в расплох. Но я совершенно не знал, как оградить себя от этой опасности. Каким только не лепым решением не приходит человек под влиянием страха. Страх отнимает у нас способность распоряжаться теми средствами, какие разум предлагает нам в помощь. Если дикарь рассуждал: "Я найдут моих коз и увидит мои поля с растущим на них хлебом, они будут постоянно возвращаться на остров за добычей". А если они заметят моё жильё, то непременно примутся разыскивать его обитателей и доберутся до меня. Поэтому первой моей мыслью было переломать изгороди всех моих загонов и выпустить весь скот, затем перекопать оба поля и таким образом уничтожить всходы риса и чменя, наконец, снести свою дачу, чтобы не осталось никаких признаков присутствия человека. Этот план Сложился у меня в первую ночь по возвращении моем из только что описанной экспедиции на тот берег под свежим впечатлением сделанных мною новых открытий. Страх опасности всегда страшнее опасности уже наступившей, и ожидание зла в десять тысяч раз хуже самого зла. Для меня же всего ужаснее было то, что в этот раз я не находил облегчения в смирении и молитве. Я уподобился Саулу, скорбевшему не только о том, что на него идут филистимляне, но и о том, что Бог покинул его. Я не искал утешения там, где мог его найти. Я не взывал к Богу в печали моей. А обратись я к Богу, как делал это прежде, я бы легче перенес это новое испытание. Я бы смелее взглянул в глаза опасности, мне грозившей. Так велико было мое смятение, что я не мог заснуть всю ночь. Зато под утро, когда мой дух ослабел от долгого бдения, я уснул крепким сном и, проснувшись, почувствовал себя гораздо лучше, чем все эти дни. Теперь я начал рассуждать спокойнее, и по зрелым размышлении вот к чему я пришел. «Мой остров?» богатой растительностью, лежащей неподалёку от материка, был, конечно, не до такой степени заброшен людьми, как я воображал до сих пор. И хотя постоянных жителей на нём не было, но представлялось весьма вероятным, что дикари с материка приезжали на него иногда в своих пирогах. Возможно было и то, что их пригоняло сюда течением или ветром. Во всяком случае, они могли здесь бывать. Но так как за пятнадцать лет, которые я прожил на острове, я последнего времени не открыл и следа человеческого, то стало быть, если дикари приезжали сюда, они тотчас же снова и уезжали, и никогда не имели намерения водвориться здесь. Следовательно, единственная опасность, какая могла мне грозить, была опасность наткнуться на них в один из этих редких наездов. Но так как они приезжали сюда не по доброй воле, а их пригоняло ветром, то они спешили поскорее убраться домой, проведя на острове всего какую-нибудь ночь, чтобы не упустить отлив и успеть вернуться засветло. Значит, мне нужно было только обеспечить себе безопасное убежище на случай их высадки на остров. Мне пришлось теперь горько пожалеть, зачем я расширил пещеру за своей палаткой и вывел из неё ход наружу, за пределами моего укрепления. И вот, придумав, я решил построить вокруг моего жилья ещё одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришёлся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену. Двойной ряд деревьев, которые я лет 12 назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надёжный оплот. Так часто были насажены деревья, и так сильно они разрослись. Оставалось только забить колышками промежутки между ними, чтобы превратить весь этот полукруг в сплошную крепкую стену. Так я и сделал. Теперь моя крепость была окружена двумя стенами. Внутреннюю стену, как уже знает читатель, я укрепил земляной насыпью футов в 10 толщиной. Это было ещё тогда, когда я расширил пещеру. По мере того, как выкапывал землю, я сваливал её к ограде и плотно утрамбовывал. Наружная же стена, как уже сказано, состояла из двойного ряда деревьев, между которыми я набил кольев заложив пустое пространство внутри кусками старых канатов, обрубками дерева и всем, что только могло придать прочности моему брустверу и что оказалось у меня под рукой. Но я оставил в наружной стене семь небольших отверстий, настолько узких, что еле можно было просунуть в них руку. Эти отверстия должны были служить мне бойницами. Я вставил в каждый из них по мушкету, Я уже говорил, что перевёз к себе с корабля 7 мушкетов. Мушкеты были у меня установлены на подставках, как пушки на лафетах. Так что в какие-нибудь 2 минуты я мог разрядить все 7 ружей. Много месяцев тяжёлой работы потратил я на возведение этого укрепления. Мне всё казалось, что я не могу считать себя в безопасности, пока оно не будет готово. Но мои труды не кончились на этом. Огромную площадь за наружной стеной я засадил теми похожими на Иву деревьями, которые так хорошо принимались. Я думаю, что посадил их не менее двадцати тысяч штук. Но между деревьями и стеной я оставил довольно большое свободное пространство, чтобы мне было легче заметить неприятеля, если бы таковой вздумал атаковать мою крепость, и чтобы он не мог подкрасться к ней под прикрытием деревьев. Через 2 года перед моим жильём была уже молодая рощица, а ещё лет через 5-6 его обступал высокий лес, почти непроходимый. Так часто были насажены в нём деревья и так густо не разрослись. Никому в мире не пришлось бы теперь в голову, что за этим лесом скрыто человеческое жильё. Чтобы входить в мою крепость и выходить из неё, так как я не оставил аллеи в лесу. Я пользовался двумя лестницами, представляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале, на который ставил другую лестницу, так что когда обе лестницы были убраны, ни одна живая душа не могла проникнуть ко мне, не сломав себе шею. Но даже допуская, что какому-нибудь смельчаку удалось бы благополучно спуститься с горы в мою сторону, он очутился бы всё-таки не в самой крепости. а за пределами ее наружной стены. И так я принял для своей безопасности все меры, какие только могла мне подсказать моя изобретательность. И как читатель вскоре увидит, они были не совсем бесполезны, хотя во время работ опасность, от которой я хотел себя оградить, была скорее воображаемой, внушенной моими страхами.